Сорок четыре. Шавон. Четыре года назад. К тому времени, как Шавон добралась до места назначения, ладони у нее были влажными от пота. К тому же ее мучила жажда. Взяв из подставки пластиковую бутылку с водой, стоявшую там уже два дня, Шавон с жадностью сделала несколько глотков и повернула на незнакомую улицу. Наконец машина подъехала к воротам из кованого железа, украшенным монограммой МВ. Дом располагался в Маршвью, районе, о котором много говорили. Это место предназначалось только для богатых. Остановившись, Шавон принялась рассматривать ворота, затем перевела взгляд на дом за дальней оградой, внушительный двухэтажный коттедж из кирпича. Перед ним раскинулся огромный двор. Слева Шавон заметила кодовый замок. Она еще раз проверила телефон. «Брин, точно где-то здесь». Зеленая точка утверждала, что до ее местоположения восемь минут пешком. Но ворота были заперты, а кода Шавон не знала. «Как же она попадет внутрь?» «Вот дерьмо!» — шепотом выругалась Шавон. Задним ходом отъехав от ворот, она заметила на земле рядом с зеленой изгородью большой прямоугольный след. Должно быть, полицейские паркуют здесь патрульную машину. Шавун надеялась, что сейчас им это место не понадобится, и она может спокойно его занять. Двадцать минут она просидела в автомобиле, и все это время на улице не было ни души. Хотя зачем богачам таскаться по летней жаре? Если не истратил тысячи долларов на отдых и остался в городе, все необходимое можно заказать на дом. При желании вообще не обязательно куда-то ходить. К счастью, зеленая точка на экране не двигалась с места. Шавон повезло. По проселочной дороге подъехал фургон службы доставки FedEx. Машина остановилась у ворот, из нее вышел мужчина, проверил что-то в телефоне, потом нажал кнопку на кодовом замке. Раздался писк, и ворота распахнулись. Шавон тут же завела двигатель и пристроилась в хвост фургону. Она надеялась, что эти ворота из тех, что закрываются медленно. Водитель миновал их, Шавон следом, едва не ткнувшись передним бампером в кузов фургона. Камеры были установлены на столбах по обе стороны от ворот, но Шавон не поднимала головы, радуясь, что надела худе. Благополучно въехав на территорию, она облегченно вздохнула. Зеленая точка показала, что Брин находится менее чем в двух минутах ходьбы. Шавон остановила машину у обочины, вышла и внимательно огляделась по сторонам. Вокруг не было ни души. Даже собак никто не выгуливал. Шавон зашагала по тротуару, не сводя глаз со светящейся зеленой точки в окне приложения. А когда до цели осталось меньше минуты, Шавон ускорила шаг. Натянув капюшон на самый нос, она остановилась у нужных ворот. Коттедж располагался в конце улицы, окруженной деревьями и кустами астролиста. С тротуара Шавон была видна только часть дома с дымоходом. Она завертела головой, высматривая камеры, и заметила одну, но та была нацелена вниз, а не на ворота. Шавон это показалось странным, ведь так в кадр попадут только ноги гостей, если, конечно, ширина объектива позволит. Шавон посмотрела влево, на кирпичный столб ворот и увидела там встроенный почтовый ящик. Открыв дверцу, Шавон подняла ногу и поставила ее внутрь ящика. Оттолкнувшись, она перекинула вторую ногу через кирпичную стену и спрыгнула во двор. Приземлившись, Шавон сразу побежала вперед И тут заметила роскошный седан, припаркованный перед домом. Здесь кто-то есть, но машина Брин ей на глаза не попалась. Спрятавшись за деревом, Шавон еще раз проверила координаты подруги. Если верить зеленой точке, Шавон сейчас находилась там же, где и Брин. А это значило, что ее лучшая подруга или в доме, или рядом с ним. Шавон размышляла, что делать дальше. И вдруг ее охватила паника. Ведь можно было просто постучать в дверь и спросить, здесь ли Брин. Но хозяин дома мог бы и соврать. А вдруг он что-то сделал с Брин? Шавон полагалась на инстинкты, доверяла своей интуиции. И эта ситуация ей совсем не нравилась. Брин не из тех, кто готов рисковать всем ради секса на одну ночь. У этой женщины есть принципы, и она редко от них отступает. Среди травы велась дорожка, и по ней Шавон прокралась к дому справа со стороны кухни. Она заглянула в окно. Внутри царила идеальная чистота, хром и белый мрамор так и сверкали. Там никого не было. Шавон перешла к другому окну, гостиная, и тут пусто. Сколотящимся сердцем Шавон направилась к углу коттеджа, ожидая увидеть на заднем дворе либо компанию гостей, либо Брин с этим ее бывшим, но осторожно высунувшись из-за угла, убедилась, что и за домом безлюдно. Вся садовая мебель была накрыта серым водонепроницаемым материалом, облепленным пыльцой и упавшими листьями. Создавалось впечатление, что в этом доме бывали очень редко. Шавон заметила у стены шпалеру, увитую плющом. Высокая, белая, она поднималась до второго этажа. Шавон кинулась туда и осторожно взобралась по перекладинам, радуясь, что ни позади, ни впереди нет ничего, кроме деревьев и неба. Слева над шпалерой находилось окно. Взобравшись на нужную высоту, девушка замерла, вцепившись рукой в перекладину и чуть подавшись вперед. Шпалера заскрипела и Шавон взмолилась, чтобы та выдержала вес в 156 фунтов. В окно был виден просторный коридор. Шавон заметила открытую дверь спальни, где горел свет. По комнате туда-сюда ходил человек с телефоном в руке, тот самый мужчина с фотографией, которую прислала Брин, ее бывший. Его имени Шавон не помнила, то ли Донт, то ли что-то похожее, но это точно был он. Мужчина то и дело тер руками лицо, он явно нервничал. Затем бывший Брин застыл, взглянул на телефон, постоял так некоторое время и поднес его к уху. Он вышел из комнаты, и вон прихватило дыхание. На полу спальни она увидела лужу крови и фигуру в красном платье. Не надо быть большого ума, чтобы догадаться, это ее подруга. Дрожащими пальцами Шавон достала телефон, включила камеру и сфотографировала место преступления, потому что мужчины вроде этого типа всегда выходят сухими из воды, если нет доказательств. Судя по роскошному дому и автомобилю, припаркованному во дворе, бывший Брин определенно выбился в люди. Оставалось лишь гадать, сколько времени Брин пролежала на полу и что этот мерзавец с ней сделал, Шавон снова взглянула на страшную картину, надеясь, что это глупый розыгрыш, игра. Брин вот-вот перевернется, встанет и разразится хохотом. Ее подруга и вправду любила черный юмор. Но все оставалось как есть. Худший сценарий Шавон воплотился в жизнь. Слезы застилали ей глаза, когда она спускалась по шпалере. Обежав в дом, Шавон перебралась через кирпичную стену и поспешила к машине. Тяжело и прерывисто дыша, она скользнула внутрь и захлопнула за собой дверцу. Нужно было вызывать полицию, но Шавон чувствовала, что не выдержит и разрыдается, прежде чем скажет хоть слово.